опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. борько бунтарь только что, словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захрукал, отдаваясь блаженству. Вот бухгалтер, разнежился, распустил брюха. теперь, че, в стайку не загнать. Настасья Ефимовна выскребавшая лопатой в боркином хлеву и в достально хохотавшаяся над расшалившимися парнями, да над Борькой, со вздохом сказала, уходя в избу, «Дети, совсем еще дети!» и наказала самому. «Ты долго парней не сплатируй, наволохаются еще за жизнь-то свою». В русских селах Мне принято говорить о смерти, другое дело, оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда умирать собирайся, а жить осей. Вот Настасия Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне. До обеда парней не тревожили. Бобед собрали роту в столовой посветлевший взглядом и без того прозрачных глаз, чисто выбритый, подтянутый и благодушие, струящийся ароматами одеколона, командир роты провел собрание с личным составом. К паре, подоспевший Тебеньков Иван Иванович произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа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 дежонка, какая-никакая выдана. — Ну, а девчата наши, — заключил речь директор совхоза, — не дадут скучать молодым бойцам. Бойцы же не поранят сердца наших девчат, а если и поранят, так только любовным орудием, но не до смерти. — Хорошо, — речисто говорил Иван Иванович. Вечером... В Осиповском клубе скрипели половицы, ломили скамейки, отмытая в банях, приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже и анекдоты пошли, хохоток местами всплескивался. Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная в цветном платке. В коротеньком полушубке, отороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критически, постучала ключом по ладошке и, махнув рукой, куда, дескать, вас денешь, открыла красный уголок, выдала баян. В кладовку, увидев там газеты, брошюры и книги, просочились восконян и боярчик. Заметив,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 тоже начали распределяться попарно, со смешками, с подковырком, неуверенно пробуя переступать, кружиться не в попад. Но затаенные ожидания ребят не оправдались. Буйного веселья не наступало. В давно нетопленном запущенном клубе села Осипова было и холодно, и серо, и сыро. Для подогрева всеобщего тепла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 Те заглядывали в окно, в чуть вытаявшую дырку, с замиранием сердца сообщали, что делается в клубе, какое там коловращение военных кавалеров происходит. Девчатку запел тенор Бабенко, милы вы наши, девчатку, мы шукаем-то мысь, а вас нема и нема. «Тащешь вы в окно заглядываете, ласково просимо!» Не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный собою бабенко, сгреб, однако, целую охапку девчат, вежливо поволок в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел, пел им соловьиным голосом, называя «неньками, коханенькими», Душечками, даже разглядел у одной вочи и выдал: Темные вочи, черные бровы, век бы да выйти из пильки на вас. Бабенко до Сибиру, доставлен был еще в малом возрасте, ридну мову знал худенько, однако ж и того было достаточно, чтобы снять напряжение с девчат. Одна из девчин в новых валенках, в белом кожухе, Была кругла лица, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, на удалую назвав Оксаной. Ба, изумлялась девчина, як же ты! Сорочие яйца ив, сорочьи яйца-пыв, затрещал Бабенко и подцепил девчину под руку. Она ему за находчивость тайну выдала, указав на барачные, слишком ярко сверкающие окна. Там дуже много гарных девчин, горилка е, но воны стесняются. Затащив первую партию девчат в клуб, рассадив их по скамейкам среди кавалеров, напрягшихся лицом и телом, Бабенко подмигнув, взмахнул рукою, что дирижер грянул удалую —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 Услышав про тещу, кто-то из эвакуированных в Сибирь курских соловьев вдруг ни к разу и ни в попад дурным голосом проорал совсем дурное. «Хорошая теща на себя затаща, а плохая и жены сопхая!» Компания с нарочитым изумлением, смехом, топотом и гомоном валилась в барак, где навстречу была уже распахнута дверь,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 а ты на моих орлов подывуйся, погляди на них. Приняв подчарочки, скромно вкуснув от огурца, посланники поведи за собой целую толпу визжащих, взбудораженных, разом взвинтившихся девчат, толкающих друг дружку в сугробы, где парней зацепят, в свалку вовлекут, не без этого». Из дворов, из ворот вытаскивают, На ходу застегиваясь девчонки-школьницы, И тоже взвизгивают, обморочного вопят К старшим девчатам льнут. Горьбой веселой и бесшабашной Валилась компания в клуб. Сразу в нем сделалось шумно, тесно, весело, И уже случилась общая для военной поры Нехватка всем девчатам-кавалеров —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 имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожат напарниц, но держались пока сдержанно и даже чопорно, имея в виду дальнейшее развитие отношений более тесное и активное. Вынув руку из-под шеи, нежно и ублаженно дышащей Валерии Мифодьевны, командир роты глянул на именные на дальнем востоке заработанные часы, Висевшие на гвоздике. Был первый час. Но в ночи еще звучал баян. Щусь быстро оделся, осторожно задернул занавеску на двери горницы. Однако Валерия Мифодьевна шевельнулась, встревоженно просила: Куда? Чш! Приложил палец к губам младший лейтенант: Спи! Я скоро. В клубе совсем мало осталось народу.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 И надо как-то вытеснить книгочея из барачной комнаты и заселить сюда пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного, строевого бойца. Глава 13.